вижу возможности дальше жить колесникова жила до 1987 года фадеев 13 мая 56 года покончил с собой в переделкине незурядная нетиповая великолепная и трагическая жизнь яркого крупнокалиберного человека с огнём винтовочным с водой, политом собственной кровью льдом Кронштадта и, конечно, с медными трубами. Самоубийство всегда загадка. Ни официальная версия об алкоголизме, ни не неофициальная, о замучившей совести, пробужденной двадцатым съездом, его не объясняют. Обе хуже, обе в равной степени далеки от истины. Вероятно, к самоубийству привёл целый комплекс причин: общественных, личных, медицинских, творческих. В поздних письмах отчаяние, угнетённость. Последние несколько месяцев он не пил вообще, здоровье не позволяло. Что до совести, да, наверное, в те времена и на тех постах, что у него, святым было остаться нельзя. Но из злодеем Фадеев не был, душа его не была черной. Список тех, кому он помогал, даже если одновременно критиковал их, как было приказано публично и порой очень жестко, огромен. Одних спасал от ареста, других вытаскивал из тюрьмы, третьим помогал восстановить честное имя после лагерей. Фадеев, даром что считается сталинистом, был одним из тех, кто приближал оттепель. Ещё до 20-го съезда он написал в различные инстанции десятки ходатайств о реабилитации. После смерти Сталина обращался к новым вождям с предложениями дать творческим работникам больше свободы. Последний написанный Фадеевым текст предсмертное письмо в ЦК. В нём нет ни слова о семье, только о Ленине и Сталине. Наверное, это говорит о диком одиночестве. Письмо это спрятали и опубликовали только в 1990 году. Вероятно, Хрущёв счёл его оскорбительным для себя и поэтому дал команду подготовить соответствующий некролог. Мол, тяжело пил человек, в алкогольной депрессии застрелился, а раз так, то принимать его слова всерьёз не следует. Это был единственный случай, когда самоубийству большого человека публично объяснили алкоголизм.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 Эта святая святых, отданная на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, из самых высоких трибун раздался новый лозунг. А ту ее с каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине. Какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать! Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанной с партией, с рабочими и крестьянами, наделенный Богом талантом не золуриадным, я был полон самых высоких мыслей и чувств. На меня превратили в лошадь ломового извоза. Всю жизнь я плёлся подкладию бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения, даже тогда, когда они клянутся им, привело к полному недоверию к ним, ибо от них можно ждать ещё худшего, чем от цатра Пасталина. Тот был хоть образован, а эти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 На протяжении уже 3 лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять. Прошу похоронить меня рядом с матерью моей. Эхо выстрела, прозвучавшего в переделке не воскресным майским днём 56 -го года, слышится теперь на каждой Фадеевской странице. Буквализировав избитую метафору Он поставил последнюю точку кровью собственного сердца. Узнав о самоубийстве Лидии Чуковской, сказала Анна Ахматовой: «Лет через пятьдесят будет, наверное, написана трагедия Александра Фадеев». Писать ее оказалось некому. Фадеев из моды вышел. Как писатель он был серьезен и искренен. Это уже не мало. Литература для него была не развлечением. Он всерьёз приравнивал перо к штыку. Убеждён, что с разгромом, стремительным, лаконичным, похожим на стихотворение, раскалённым, он вошёл в литературу навсегда. Рано списывать и молодую гвардию, за которой стоит живие правда. Не вина Фадеева, если сегодня над этой книгой не плачут, как плакали раньше. Она не стала хуже. Это мы стали другими. Но подо льдом по-прежнему бежит живая вода, в недрах спящего вулкана кипит лава. Под небоскрёбными переплётами искрят от высокого напряжения строчки, корчится и осыпаются буквы, обугливаются от внутреннего жара страницы. Фадееву и далеко не только ему из великой и ужасной эпохи мучеников и героев Необходимо возвращение и переосмысление. Новое прочтение, повторное открытие, свободное от перекосов как советской однозначности, так и антисоветской предвзятости, взгляд